Глава восьмая. Элен. Шесть сломанных ребер, двадцать восемь рваных ран, тринадцать трещин, четыре разрыва сухожилий и отбитые почки. Утреннее солнце лилось в окно моей детской спальни, играя бликами на светлых волосах матери. Я смотрела на нее, сидя перед роскошным серебряным зеркалом, пока она зачитывала заключение врача. Это зеркало она мне подарила, когда я была ещё девочкой. Отец привёз его с далёкого южного острова, который славился зеркалами с такой вот безупречно гладкой поверхностью. Я не должна здесь находиться. Я должна быть в казарме Чёрной гвардии, готовиться к встрече с Маркусом Фараром, до которой осталось меньше часа. Однако я сидела среди шёлковых ковров и бледно-лиловых партиер особняка Аквилла с матерью и сёстрами. И те ухаживали за мной, взяв на себя обязанности военного врача. Тебя допрашивали целых 5 дней. Они очень переживали, настаивал отец. Они хотят тебя видеть. И я не смогла ему отказать. 13 трещин это ерунда, сказала я сипло. Во время допроса я старалась не кричать, но порой не могла сдержаться, и теперь горло здорово сонило. Мама зашивала мне рану И сейчас она завязывала нить, а я изо всех сил пыталась не морщиться. "Она права, мама", согласилась Ливия мрачно мне улыбнувшись. Ей 18, и она самая младшая в семье Аквилла. "Могло быть и хуже. Они могли обрезать ей волосы". Я фыркнула, смеяться было очень больно. Даже мама, накладывающая мазь на одну из ран, улыбнулась. Только Ханна стояла с каменным лицом. Я взглянула на неё, и она отвела глаза, стиснув челюсти. Моя средняя сестра, похоже, вечно будет меня ненавидеть, хотя после того, как я наставила на неё клинок, она во всяком случае научилась прятать свою ненависть. "Это всё твоя вина", тихо произнесла Ханна, голос её источал яд. "Этого я и ожидала. Я даже удивилась, что она так долго терпела". «Отвратительно, что им пришлось пытать тебя, чтобы получить сведения об этом. Чудовище!» «Она так об Элиасе, но я благодарна, что она не произнесла его имени. Ты сама должна была сдать его им!» «Ханна!» — одернула ее мама. Ливия выпрямила спину и сурово взглянула на сестру. «Моя подруга Аэлия должна была через неделю выйти замуж», — продолжила Ханна. Её жених мёртв из-за твоего друга, а ты отказалась помочь в поисках. Я не знаю, где он. Лгу я. Голос Ханны дрожал от злости, копившейся долгие годы. 14 последних лет моё обучение в академии считалось самым главным, чем бы она или Левия не занимались. 14 лет мой отец беспокоился обо мне больше, чем о других дочерях. Её ненависть давно стала привычной. Но жалила от этого ничуть не меньше. Она видела во мне лишь соперницу, а я видела в ней сестру со светлыми локонами и широко раскрытыми глазами, сестру, которая когда-то была моей лучшей подругой. По крайней мере, до Блэклифа. Не обращай на неё внимания, сказала я себе. Я не перенесу, если во время встречи со змеем её обвинения будут звенеть у меня в ушах. Ты должна была остаться в тюрьме, не унималась Ханна. Ты не заслужила, чтобы отец ходил к императору и просил его, умолял на коленях. Проклятие, отец, нет. Он не должен был так унижаться, во всяком случае, ради меня. Я опустила глаза, глядя на руки, и почувствовала, как с подступившими слезами накатывает ярость. Проклятие! Мне вот-вот предстоит встретиться лицом к лицу с Маркусом, У меня нет времени терзаться виной и лить слезы. «Ханна!» В голосе матери зазвучали стальные нотки, что совсем не вязалось с ее обычно мягкими манерами. «Выйди!» Сестра развернулась и вышла, с вызовом вздернув подбородок, как будто сама решила уйти. «Ты бы стала отличным маской, сестрица!» «Ливи!» — спустя минуту сказала мама. «Пойди убедись, что она не срывает злость на рабах!» Наверное, уже поздно, пробормотала Ливи, выходя из спальни. Когда я попыталась встать, мама положила руку мне на плечо и с неожиданной силой усадила обратно. Она смазала жгучей мазью жуткую глубокую рану на голове. Холодные пальцы повернули моё лицо в одну сторону, затем в другую. В её глазах отражалась моя собственная грусть. Ах, моя девочка, прошептала она. Внезапно я почувствовала себя такой слабой, что захотелось упасть в её объятия и навсегда укрыться в них от невзгод. Но вместо этого я отодвинула её руки. Хватит. Пусть уж лучше она считает меня нетерпеливой, чем слишком мягкой. Я не могу показать ей, как я надломлена. Я никому не могу этого показать, особенно сейчас, когда сила духа это единственное, что есть в моём арсенале. а до встречи с Маркусом остались считанные минуты. «У меня для тебя задание», — сказал он. «Что он заставит меня сделать? Подавить революцию? Наказать книжников за восстание?» «Слишком просто». Гадкие мысли полезли в голову, я постаралась отогнать их. Рядом вздохнула мама. У нее в глазах стояли слезы, и я напряглась. Я утешаю плачущих не лучше, чем умею проявлять свою любовь, но она сдержалась, не пролив и слезинки. Ей пришлось этому научиться, как матери маски. Она достала мои доспехи и ни слова не говоря, помогла мне их надеть. Кровавый саракапут. Спустя несколько минут в дверях появился отец. Пора. Император Маркус поселился в особняке Витурия, в доме Элиаса. «Вне всякого сомнения по настоянию коменданта», сказал отец, когда охранники, облаченные в цвета Витурия, открыли нам ворота. «А она хочет держать его под боком. Лучше бы он обосновался где-нибудь в другом месте. Воспоминания терзали меня, пока мы проходили через двор. Повсюду так сильно чувствовалось присутствие Элиаса, что казалось, если я поверну голову, то всего в нескольких дюймах увижу его с расправленными с небрежным изяществом плечами». с лёгкой усмешкой на губах. Но, конечно же, здесь нет ни Элиаса, ни его деда Квина. Десятки солдат клана Витури охраняли стены и крыши поместья. Гордость и надменность, бывшие отличительной чертой Витурия при Квине, исчезли. Теперь повсюду сквозил затаённый угрюмый страх. В одном углу двора возвели плаху для порки, вокруг которой на булыжниках виднелись брызги свежей крови. Я гадала, где сейчас Квин. Наделась, что он в безопасности. Когда я помогала ему бежать в пустыню на севера от Серы, он предупредил меня: "Будь начеку, девочка. Ты сильная, и за это она убьёт тебя. Не сразу, поскольку твоя семья слишком влиятельна, но она придумает способ". Мне и спрашивать не надо было, о ком он говорил. Мы с отцом вошли в дом. Здесь в вестибюле Элиас приветствовал меня после нашего выпуска. По мраморной лестнице мы взбегали детьми. Вот гостиная, где Квин принимал гостей, а в конце буфетная, откуда мы с Элиасом за ним шпионили. Но когда нас с отцом проводили в библиотеку Квина, мне уже удалось совладать со своими чувствами, и без того ужасно, что Маркус, как император, может мне приказать что угодно, так что я не должна показывать ему свою тоску по Элиасу. Иначе он использует эту слабость в своих целях. Уж я-то знаю. Ты — маска Аквилла. Вот и веди себя как маска. Кровавый сорокопут! Маркус поднял глаза. Моя должность в его устах звучала как оскорбление. Отец Аквиллус, добро пожаловать. Когда мы вошли, я не знала, чего ожидать. Может того, что Маркус будет сидеть развалившись среди целого гарема избитых женщин? Но он оказался при полном военном обмундировании. Его плащи и оружие были забрызганы кровью. Конечно, он всегда любил кровопролитие и ярость битвы. Два солдата клана Витурия заняли пост у окна. Рядом с Маркусом стояла комендант, что-то показывая на карте, разложенной перед ним на столе. Она наклонилась вперёд, и я заметила под униформой полоску серебра. Сука носила рубашку, которую у меня украла Комендантки вынула нам в знак приветствия и продолжила разговор. Как я и говорила, ваше величество, надзиратель Сесилиус из Кауфа, вероятно, с этим связан. Он был кузеном старого Сорокапута и делился с ним секретами, которые выбивал из заключённых во время допросов. Так Сорокапут и пресекал любое инакомыслие. Я не могу искать твоего сына-предателя, бороться с восстанием крыс. усмирять патрициев, отражать пограничные налёты и мериться силами с одним из самых влиятельных людей империи, комендант. Маркус уже вовсю сжился с ролью правителя, как будто только этого и ждал. Ты знаешь, сколько секретов известно надзирателю. Ему хватит нескольких слов, чтобы поднять целую армию. Пока мы не разберёмся с остальными делами империи, мы оставим надзирателя на месте. Вы свободны. Отец Аквилла. Маркус посмотрел на моего отца. Вступайте с комендантом. Она обговорит с вами детали нашего соглашения. Соглашение, условия моего освобождения. Отец до сих пор не сказал мне, что это за условия, но сейчас я не могла спросить его об этом. Отец прошёл за комендантом, а следом и оба солдата витурия. Дверь кабинета за ними захлопнулась, и мы с Маркусом остались наедине. Он повернулся и посмотрел на меня. Я была не в силах встретиться с ним взглядом. Всякий раз, глядя в его жёлтые глаза, я видела свой ночной кошмар. Я ожидала, что он заметит мою слабость, начнёт на шёпотывать на ухо гадкие вещи, которые являлись во снах на мабоем. Так он и делал все последние недели. Ожидала, что он подойдёт ближе, ожидала его нападения. Я знала, какой он. Знала, чем он мне так долго угрожал. Но он стиснул челюсти и приподнял руку, как будто хотел отогнать комара, затем овладел собой. На виске у него вздулась жилка. Так, получилось аквилла, что мы с тобой связаны друг с другом, как император и его сокопут, цидил он слова. Во всяком случае, пока один из нас не умрёт. Я удивилась, услышав горечь в его голосе. Кошачьи глаза смотрели вдаль. Теперь, когда рядом с ним не было Зака, казалось, часть его отсутствовала, половина человека вместо целого. Он был моложе рядом с Заком, такой же жестокий, такой же ужасный, но расслабленный. Сейчас он выглядел старше, твёрже и, что, наверное, хуже всего, мудрее. "Тогда почему ты просто не убил меня в тюрьме?" спросила я. Потому что мне нравилось смотреть, как твой отец умоляет, ухмыльнулся Маркус на Микьеви в себя прежнего. Затем ухмылка сошла. И потому что пророки, похоже, питают к тебе слабость. Каин нанёс мне визит, утверждал, что твоя смерть повлечёт мою гибель. Змей пожал плечами. Честно говоря, у меня был соблазн перерезать тебе горло только чтобы посмотреть, что тогда случится. Возможно, я так и сделаю. Но сейчас у меня есть для тебя задание. Держи себя в руках, Аквилла. Я в вашем распоряжении, ваше величество. Солдаты Чёрной гвардии, а это сейчас твои люди, до сих пор не смогли обнаружить и поймать бунтаря Элиа Совитуриуса. Нет. Ты его знаешь. Можешь просчитать ход его мыслей? Ты выследишь его и приведёшь закованным в кандалы. Затем будешь пытать и казнишь публично. Выследить, пытать, казнить. Ваше величество, я не смогу этого сделать, не смогу. Я кровавый сорокопут. Я должна подавлять восстание. Восстание и так подавлено, сказал Маркус. Твоя помощь тут не нужна. Я знала, что это произойдёт. Знала, что он отправит меня за Элиасом. Знала, потому что видела это во сне, но я не думала, что это случится так скоро. Я только что возглавила Чёрную гвардию, пыталась я найти хоть какой-то предлог. Мне надо узнать своих людей и свои обязанности. Но вначале ты должна стать для них образцом. А что может быть лучшим примером, чем поимка главного предателя империи? Не беспокойся насчёт остальных солдат Чёрной гвардии. Они будут подчиняться мне, пока ты будешь на задании. Почему бы не послать коменданта? Я пыталась не выдать отчаяния. Чем сильнее оно проявится, тем больше он будет этим упиваться. Чтобы подавить восстание, мне здесь нужен тот, у кого нет жалости, ответил Маркус. Вы имеете в виду союзника? Не будь дурой, Аквилла. Он с отвращением покачал головой и принялся расхаживать взад-вперёд. У меня нет союзников. Есть люди, которые мне должны. Люди, которые чего-то хотят, люди, которые используют меня, и люди, которых использую я. В случае с комендантом всё это обоюдно, поэтому она остаётся. Она предложила, чтобы ты выследил Элиаса в знак твоей преданности, и я согласился с её предложением. Змей прекратил мерить шагами комнату. Ты поклялась быть моим сокопутом, быть мечом, который вершит мою волю. И сейчас у тебя есть возможность доказать свою преданность. Стервятники так и кружат, выжидая Аквилла. Не думай, что я настолько глуп, чтобы не видеть этого. Побег Витуриуса, мой первый провал как императора, и патриции хотят использовать его против меня. Витуриус мне нужен мёртвым. Маркус встретился со мной взглядом и наклонился вперёд, вцепившись в столешницу так, что побелели костяшки. И я хочу, чтобы именно ты его убила. Хочу, чтобы ты наблюдала, как гаснет свет в его глазах. Хочу, чтобы Виториус знал, что его сердце пронзил человек, о котором он больше всех заботился. Хочу, чтобы это преследовало тебя до конца твоих дней. В его взгляде читалась не только ненависть, На миг там промелькнуло чувство вины. Маркус хотел, чтобы я стала такой, как он. Хотел, чтобы с Элиасом случилось то же, что и с Заком. Имя брата Маркуса встало между нами точно призрак, который оживет, если мы скажем хоть слово. Мы оба знали, что произошло на поле боя во время третьего испытания. Все знали. Захариуса Фаррара убил ударом в сердце человек, который стоял передо мной. «Очень хорошо, Ваше Величество». Мне удалось произнести это спокойно и уверенно. Выучка Блэклиффа принесла свои плоды. Изумление на лице Маркуса дало хоть какую-то отраду. «Приступай незамедлительно. Мне будут присылать ежедневные отчеты. Комендант выбрала гвардейца, который будет держать нас в курсе твоих успехов». «Естественно». Я направилась к выходу, чувствую, как внутри меня все переворачивается. «Я не могу. Когда я взялась за ручку двери, Маркус окликнул меня, заставив обернуться. Я стиснула зубы. И вот ещё что, кровавый сокопут, сказал он. Даже не думай заявить мне, что ты не можешь поймать Витуриуса. Он весьма хитёр, чтобы обвести вокруг пальца охотников за головами, но мы оба знаем, что он никогда не сможет сбежать от тебя. Маркус вскинул голову, спокойный, собранный и полный ненависти. «Удачной охоты, кровавый сорокапут!» Не чувствуя ног, я вышла из кабинета Квина Витуриуса, устремляясь прочь от Маркуса и его ужасного приказа. Под броней кровотачили раны, пропитав одежду. Я скользнула пальцем по одной из ран, слегка нажала, затем сильнее. Боль пронзила тело, отринув все, кроме главного. Мне приказано выследить Элиаса, поймать его. убить его убить его я сжала кулаки зачем елеос нарушил клятву данную пророком и империей он ведь видел что за жизнь за пределами страны в южных землях монархов больше чем людей и каждый царёк плетёт интриги чтобы завоевать остальных на северо-западе дикорей и тундры продают младенцев и женщин за порох и воду на юге великих пустынь живут варвары каркауса которые только и делают, что мародёрствуют и грабят. Империя, конечно, не идеальна, но вот уже 500 лет мы твёрдо противостоим остальным обычаям, что царят в истощённых землях за нашими пределами. Элиас это знал и всё же отвернулся от своего народа. От меня неважно. Он угроза для империи, угроза, которую я должна устранить. Но я люблю его. Как мне убить мужчину, которого люблю? Девочка, которой я была, девочка, которая на что-то надеялась, слабая, маленькая птичка. Та девочка бьёт крыльями и бросается с головой во всю эту неразбериху. И что теперь с пророками и их обещаниями? Ты убьёшь его, своего друга, своего товарища по оружию, того, кто значит для тебя всё. единственного. Кого ты когда-либо я заставила ту девочку замолчать. Сосредоточься. Виториус в бегах вот уже 6 дней. Если бы он сбежал один и без такой огласки, поймать его было бы всё равно что пытаться поймать дым. Сообщение о побеге и обещанная награда за поимку заставят его действовать более осторожно. Сумеют ли охотники за головами поймать его? Я усмехнулась. Я видела, как Илья сограбил половину лагеря таких наёмников, а никто из них даже ничего не заметил. Он будет кружить вокруг них, не взирая на раны, не боясь быть пойманным. Однако с ним девчонка. Не такая быстрая, не такая опытная. Она будет отвлекать его. Он будет на неё отвлекаться. Отвлекаться потому, что он и она, потому что они ничего такого, Элен. Рядом говорили на повышенных тонах, и голоса привлекли моё внимание, заставив на миг забыть о душевных муках. Я различила голос коменданта, доносящийся из гостиной, и напреглась. Она только что вышла из кабинета с моим отцом. Неужели она смеет повышать голос на отца клана Аквилла? Я шагнула вперёд и даже занесла руку, чтобы распахнуть приоткрытую дверь. Одной из преимуществ моей должности состояло в том, что по рангу я превосходила всех, кроме императора. Я могу задать коменданту трёпку, и она ничего мне не сделает, если Маркус они будет рядом. Но тут я поняла, что голос второго собеседника не принадлежит моему отцу, и остановилась. Я говорил тебе, что ты вряд ли сможешь подчинить её. Голос заставил меня содрогнуться, напомнив вдруг об эфиритах, напавших на нас во время второго испытания. Их голоса звучали как ветер, но эфириты были летней грозой, а этот голос казался зимней бурей. Если кухарка Скорбилова вас, вы можете убить её сами. Тут мои возможности ограничены, Керис. Вот смотри. Она уже дорого нам стоила. Лидера полчения был нам нужен, а теперь он мёртв. «Его можно заменить!» Комендант на миг замолчала, и я догадалась, что она тщательно подбирала слова. «И уж простите меня, милорд, но как вы можете говорить мне о навязчивой идее? Вы даже не сказали мне, кем была девчонка-рабыня. Почему вы в ней так заинтересованы? Кто она для вас?» Повисла долгая напряженная пауза. Я отступила на шаг. Кто бы сейчас не находился в комнате с комендантом, от него исходила опасность. Ах, Кэрис. Занималась этим в свободное время, так понимаю. Узнавала про неё, кто она, кем были её родители. Выяснить это оказалось довольно просто после того, как я поняла, что искать. Девчонка не твоя забота. Я устал от твоих вопросов. Маленькие победы сделали тебя дерзкой комендант. Как бы они ни сделали тебя глупой. У тебя есть приказы. Вот и исполняй их. Я отпрянула, спрятавшись как раз тогда, когда комендант вышла из комнаты. Она прошествовала в коридор. Я подождала, как достигнут шаги, затем вышла из-за угла и лицом к лицу столкнулась с ее собеседником. «Ты подслушивала». Меня тотчас прошиб холодный пот, и я схватилась за рукоять меча. Стоявший передо мной казался обычным человеком в простом одеянии. Его руки были облачены в перчатки, а низко надвинутый капюшон прятал лицо в тени. Я немедленно отвела взгляд. Первобытный инстинкт требовал бежать от него прочь, но к своему ужасу я обнаружила, что не могу двинуться с места. «Я кровавый сорокопут», — не сумев произнести это с надлежащим напором, я во всяком случае расправила плечи. «Я могу подслушивать везде, где пожелаю». Человек поднял голову и повел носом, как будто принюхиваясь ко мне. «У тебя есть дар», — изрек он с легким удивлением. В его голосе, казалось, стоилась сама тьма, и я невольно вздрогнула. «Исцеляющий дар! Его пробудили ифриты, я его чувствую. В нем есть белый цвет и синего зимы, а еще зелень ранней весны». «Проклятье! Я хотела забыть о странной оживляющей силе, с помощью которой вылечила Элиаса и Лайю». «Не знаю, о чем ты». Солдат маска внутри меня взял вверх. «Он погубит тебя, если не будешь осторожной». «Откуда ты знаешь? Кто этот человек и вообще человек ли он?» Он поднес руку, обтянутую перчаткой, к моему плечу и неожиданно высоко для его глубокого хриплого голоса по птичьи пропел одну ноту. Огонь опалил все тело. Я стиснула зубы, чтобы не вскрикнуть «по». Но когда жар стих, раны стали болеть намного меньше. Человек указал на зеркало, висевшее на дальней стене. Синяки на моем лице не исчезли, но стали заметно светлее. «Знаю, и все тут. Существо, будь то и не заметило моего потрясения». «Ты должна найти учителя». «Хотите им стать?» «Я верно сошла с ума, рассказала такое». Но он издал странный звук. Должно быть смех. Я? Нет. Он снова принюхался, как будто размышляя. Возможно. Когда-нибудь. Что? Кто вы? Я Жнец-девочка, и я пришёл собрать то, что принадлежит мне. Тут я осмелилась посмотреть ему в лицо. Это была ошибкой, потому что вместо глаз у него сияли звёзды, точно огни ада. Когда он встретил мой взгляд, меня охватил приступ острого одиночества. Нет, даже не просто одиночество, я чувствовала себя полностью раздавленной, как будто меня лишили всего, отобрали и уничтожили всё, что было мне дорого. Во взгляде существа таилось разверstае обезно Всё заволокло красным туманом, и я отшатнулась, осознав вдруг, что смотрела не в его глаза, а в своё будущее. На миг я увидела то, что грядёт: боль, страдания, ужас. Все, кого я люблю, кто важен для меня, тонут в собственной крови.